Последние записи. Самое лучшее теперь время для меня, бессонница. Я могу жить своей жизнью. Я стал чуть-чуть выпивать. Это плохо для работы, но хорошо для души. Работа не приносит мне удовольствия. Мне даже странно, что когда-то я считал её для себя всем. Вернее, она заменяла мне всё. Вернее, всё было в ней, было. Работа осталась А всё, что её наполняло, умерло или ушло или переродилось. Вот и верь диалектике. Содержание исчезло, а форма осталась. Она даже не стала другой. Она осталась как старый дом, из которого уехали люди. Что такое бездарность? Это большой вопрос. Бездарность, допущенная к искусству и стоящая выше таланта по административной, номинальной должности, оскудение души и мыслей, скопцы, дрянь, мразьбы, торгующие искусством и оптом и в розницу. Бывают такие периоды, когда долго, соприкасаясь с чужим тебе миром, теряешь истинное ощущение своей реальности, и она растворяется и уходит из твоего сознания, становясь недосягаемой. Твое «я» истекает из тебя, и та настоящая твоя жизнь становится чьей-то, но не твоей. наверное, подобный испытывает человек, умирающий страшно нелепой, смешной и глупой смертью. В грязном дощатом общественном сортире, провалившись сквозь прогнивший настил, в вековую кучу г и утопая в нём, и стыдно прозвать на помощи. Боже мой, нет слов, чтобы описать подобное состояние. Что это? Фарс? Не реальность? Но ведь конец. К кому же смешно? Но ведь кому-то смешно? Олег Даль, кольцо. Елизавета Даль и Людмила Павловс, Олег Даль и Владимир Павловс. С Володием Павлосом я познакомилась на съёмках Обыкновенной Арктики. Он снимался вместе с Олегом. А мы приехали в Кеми, что расшифровывается как к её матери. Катька Екатерина Великая ссылала туда Это факт, тех, кто был ей неугоден. В этих случаях она произносила таким образом название этого места, а место было совершенно страшное. Нас поселили в так называемом доме туриста. Мы жили одни на этой жуткой турбазе. Внизу было что-то вроде пивнухи. Каждый вечер там были драки, кровь, пьянки. Чёрт знает что. И хотя мы жили на втором этаже, который был отдан на ленфильму, но все прелести этой жизни были нам слышны. Вот здесь Олег и представил меня Володе. Он мне сразу очень понравился. В жизни Олега всегда присутствовали, что называется, люди Олега и не его люди. Для сравнения, пример, в картине снимался артист Ага, с которым Олег меня тоже познакомил. Олег очень любил что-то купить мне себе, но при этом не было горящих глаз, не было стремления куда-то нестись. Только когда на блюдечке с голубой каёмочкой. При этом я знала, куда бы мы ни приехали, он делал первый же заход в книжный магазин. Олег, который терпеть не мог, когда его узнавали и что-то ему за это делали, тут позволял себе унижаться. Он шёл к директору и получал блатные книги, которые нельзя было тогда купить. Артист А, только и мы познакомились, сразу сообщил в полном ажиотаже: "Слушай, здесь таких лис можно достать, только и выбирать надо уметь, надо поехать туда-то и туда-то. Я вот женя купил. Всяти рада при первой встрече". А Володя меня поразил своим обаянием. Он был очень красивый человек, у него было замечательное лицо и чудная улыбка. Только я встретившись, он сказал: "Будем чай пить. Вы с лимоном любите?" И как-то мы сразу сошлись. Мне было с ним очень легко. Я поняла, что этот человек был близок Олегу, хотя они и не дружили домами, но это был его человек. Мы иногда вместе курили и обсуждали, как в 9:00 утра дали Паулус в костюмах стоять на улице и ждать машину, чтобы ехать на съёмку, и никого. Ни администратора не машины. С Володей я встретилась ещё один раз, когда он был уже болен. Это было у Инны и Валентина Николиных. Я зачем-то к ним пришла, а у них сидел Володя. Была зима. Он собирался тогда в больницу. Когда я вошла, он посмотрел на меня. Инна говорит: "Вы же знакомы? Это Лиза Даль". А он сказал: "Нет, это не Лиза Даль. Я знаком с Лизой, мы были вместе в Кеми и Эмдерме". Это не Лиза. Я говорю: "Володя, это я. Просто я изменила причёску". "Нет, это совсем другая женщина". Вот так мы пошутили, поговорили. Это была наша вторая встреча, которая оказалась последней. Потом я узнала, что он очень тяжело умирай до больницы. Его жена Люся была всё время с ним. Когда Володи не стало, Олег поехал к нему на похороны, а потом на поминки. Я не ездила. Я очень мало знала его и чувствовала, что была бы для Олега обузой. Он поехал к Люсе один, звонил оттуда, что задерживается, приехал поздно. А потом Люся позвонила нам. При жизни Володи мы не были знакомы. Я помню её первый приход. Мы тоже с ней как-то потянулись друг к другу, она часто заходила к нам. Тогда же на поминках Олега взял у неё Володину пьесу. Я не помню, что бы о ней были разговоры при жизни Володи между ним и Олегом, хотя еще до меня у них были задумки что-то сделать вместе о Чарли Паркере. Примечание. Чарли Паркер, знаменитый американский саксофонист. Конец примечания. И о чем-то еще. Они ведь были знакомы еще современника. Она показала ее Олегу, чтобы узнать, что можно сделать с ней. Как он к этому отнесётся? Олег сказал, что из неё можно сделать кино, и даже очень интересное. И сел работать над сценарием. Работал серьёзно с Надеждой. Сценарий он читал нам вслух, и когда он читал, я увидела, что Люся плачет. Позже она сказала Олегу: "Я уж не знаю, само так вышло или ты специально, но я слышала Володю всей его интонации. Потом Олег отнёс сценарий на Мосфильм и время от времени туда наведывался. То ему говорили: "Да", то ему говорили: "Нет". Потом ему звонили, говорили, что вроде бы проходит, но всё это было пустое. Не верилось, что Олегу дали бы постановку на Мосфильме. Это было бы невероятно. Так там этот сценарий и остался. Я сначала звонила и просила вернуть, затем кто-то позвонил мне и сказал, что он в запуске Я предупредила, что этого делать нельзя. Есть Паулус и Даль, и надо спросить родственников, наследников, можно или нельзя, хотят они или нет. А вскоре всё заглохло. Я даже помню имя редактора Гологолева. Так как этот сценарий остался у неё, а назад я его не получила. Дальше меня дополнят Люся Паулус и Елизавета Даль. Есть люди, при воспоминаниях о которых в горле возникает спазм от нежности, грусти, любви. Олег один из тех немногих редких людей, которые вызывают это состояние. Володя Павлус очень любил Олега, был привязан к нему и ценил его как артиста, художника. Они встретились в современнике. Олег пришёл в театр в 1963 году. Володя уже работал там. Валоди Павлович родился в 1928 году, закончил строительный институт в Москве Гороспалкома, был такой по специальности инженер-архитектор. В 1953 году поступил в школу Студиум-Хаат, чтобы стать актёром. После её окончания его взял к себе Михаил Яншин в драматический театр Станиславского. В 1958 году Валоди был принят в Современник. В театре у него была злосчастная проблема, о которой страдали многие в этом театре, да и в других тоже. В результате он был уволен. Некоторое время он работал в театре имени Маяковского. Незадолго до ухода из «Современника» ему было предложено попробовать себя в режиссуре, когда восстанавливали спектакль «Пятая колонна». Володя увлечённо включился в работу, составлял детальный план, встречался с художником – Дома на полу были разложены многочисленные эскизы декораций. И всё-таки карьерная слабость снова подвела. Володя сорвался, и можно сказать, что с этим театром было покончено уже тогда, хотя окончательно он ушёл из него в 1969 году. Володя очень тяжело переживал потерю театра. Попытки восстановиться в театре были безуспешными. Приблизительно через год со спортивным было покончено. Теперь он с удовольствием угощал своих гостей искусно сваренным кофе или по-особому заваренным чаем. Позднее, когда не Володя и не Олег не были в театре, они продолжали перезваниваться, встречаться, обсуждали театральные и киношные и прочие новости, предполагалась совместная работа. В середине 70-х годов Володя продолжал сниматься в кино. Он не вёл регулярно дневник, но записи по поводу каких-то ярких впечатлений от прочитанного, планы и наброски будущих сюжетов, делал время от времени. Он очень много читал, а потом начал писать уже всерьез. Первой пьесой была инсценировка по двум произведениям Джона Стейнвика «Квартал Тортилья Флетт» и «Путешествие с Чарли в поисках Америки». В 1978 году Олег часто бывал у нас в связи с обсуждением этой пьесы. В доме собирались актёры, читали вслух, строили планы, как и где и с кем поставить спектакли. В один из дней пьесу читал Олег и вдруг заплакал. Однако вскоре Олег пропал, у нас не появлялся, на звонки не отвечал. Задумка распалась сама собой. В начале 1979 года Володя закончил свою пьесу Бульварный роман. Очень хотел прочитать Олегу, но не успел. В июне Володи не стало. Олег был на похоронах. В тот же день он взял пьесу. Через несколько дней позвонил и сказал, что пьеса ему очень понравилась и что он хотел бы написать сценарий. Я была рада. Спустя пару месяцев сценарий был готов. Олег пригласил к себе Влада Заманского, Валю Никулина, меня. Читал Олег. Я слышала интонации Володи и была переполнена благодарностью. Олег сказал, что чувствует себя виноватым перед Володей за то своё исчезновение. Я знаю, что Олег был намерен сам снять фильм, но тоже не успел. Было ещё бескомпромиссный поступок коллеги, связанный с Володей. Вместе с пьесой Олег взял у меня небольшой рассказ Володе о том, как он случайно встретился с Валентином Гейвтом в купе поезда, возвращаясь со съёмок, кажется, из Риги в Москву. Оба были нагружены книгами и всю дорогу на перебой читали друг другу стихи из альманаха, устроив соревнование в узнавании авторов. Володя несколько раз приглашал Гафта, чтобы показать ему этот симпатичный рассказ и, может быть, вместе исполнить, но у артиста не нашлось времени. Олег вместе с Заманским понёс этот рассказ на радио. Там стали настаивать убрать некоторых поэтов. Олег твёрдо заявил, что в память своего умершего друга он не тронет ни одной строчки. Он сорвался тогда, кричал на них и ушёл, хлопнув дверью. Влад вспоминал, что таким Олега он никогда не видел. Удивительный, очень разный был Олег. Я помню его грустным и весёлым, он был блестящим и остроумным рассказчиком. Смешно и очень похоже показывала некоторых своих коллег, смеялся сам и все вокруг. С его женой Лизой мы сблизились по-настоящему уже после смерти Олега. Я узнала о смерти Олега и в тот же день немедленно приехала к Лизе. И все последующие дни я была рядом с ней и ощущала её боль. Эта боль до сих пор со мной. Людмила Кинешемуцеве Паулус. Владимир Паулус. Введение к пьесе Бульварный роман. Есть на свете такое, что никогда не меняется. Есть такое, что остаётся навсегда. Прильни ухом к земле и слушай. Томас Вулф. В поисках истины обращайтесь к самой природе. Гиппократ. Автор этой сентиментальной пьесы придаёт большое первостепенное значение производственной теме в нашем искусстве и литературе. И в предлагаемой пьесе Она занимает своё место в жизни героев, которые, не щадя своего здоровья, кладут все силы на выполнение задач, поставленных партией и правительством перед нашим народом. Этим они живут. Но в пьесе отражён аспект жизни героев во время обеденного перерыва и в свободное от работы время. Она освещает их личную жизнь, которая целиком и полностью гармонично связана с жизнью общественной. А иногда, если надо встретиться среди недели, они берут отгулы. Бывает и наоборот, если надо для дела остаться после работы, так они остаются. Все они члены профсоюзов, исправно платят членские взносы и иногда получают путевки в дома отдыха по льготной цене за 7 рублей 50 копеек на 12 суток. Кроме того, все они до единого интернационалисты и герои стоят за мир между народами. А также, если райкому нужно, они дружно выходят на улицы, широкие проспекты и площади столицы, ну, в общем, где поставят, встречать высоких гостей из других государств. Особенно радушно они встречают отгулы, которые мы используем для развития в нашей песне. Но если поедет китаец, их колочом не заманишь на улицу. потому что вся инеполитические ошибки грамотный народ он творческий человек лет ему 50 проповедник кризис лени апатии с болезненной страстью мучительно чувствует красоту жизни умеет скрыть подавленное настроение остроумен циничен горяч в защите своих убеждений стойкий резко резко меняются настроения духа экспансивен и апатичен Во всем хочет найти смысл. Любит Пушкина. Сух, жесток, добр. Человек все может выдержать, только нельзя ему останавливаться. Жизнь человека – трагедия по тезису Фолкнера и его убеждениям. Натура – философическая. Чиадаев – пробуждение. Она – супруга, верная жена и среды интеллигентной, обеспеченный, добросовестно и способный специалист В курсе событий, искусства и литературы бывает в этой среде. Может судить резко, оригинально, тонко, тактично. Не подозревает, что не может разобраться в своих чувствах к мужу и к нему. Кажется всё ясным, приятно ухаживания мужчины, старого знакомого, ошеломляет его напористость. Саша, её сын, мальчик 16 лет, учится в математической школе. Любит туризм. О Эжимото. О дружен с матерью, очень её чувствует, заметит в ней такое, что недоступно другим, даже мужу. Мать его мать трудная судьба, энергична, легка на подъём, остроумна. Мастер деть точное прозвище. Целиком и полностью Коршун, Бризгливый Седа, в прошлом Красавица. Маша, Мария, Машка, друг подруги, жена его. Олег Даль Для фильма «Кольцо». Очень сверху садовое кольцо. А почему не бульварное кольцо? Титры. Бульварный роман. Это хорошо. Камера неожидаемая, по-старому скрытая. Не забыть, бульвары ночью хороши. А? Ренуар. Думаю, титры будут в конце. Спираль о духотворении круга. Лишь выбившись из плоскости, круг перестаёт быть порочным. Разбивка фильма на объекты. Страница вторая дождь, дождь, дождь. 1. Объект суета сует. От страницы второй до страницы девятой. Страница девятая. Он, я устал. Конец объекта суета сует. 2. Объект растерянность. Старый московский двор, старый московский дом. Страница двенадцатая. За окном льет дождь. Продолжение объекта «Суета-сует». Страница восемнадцатая. Конец объекта «Суета-сует» со страницы двенадцатой. Он сидит, закрыв глаза, он спит. Три. Объект. Размышления. Страница двадцатая. Продолжение объекта «Растерянность». Женщина сидит в кресле у маленького столика. Страница двадцать третья. Четыре. Объект. Возможность. Садовое кольцо, маршрут троллейбуса Б. Он и она. Страница 25. -я. Продолжение объекта Растерянность. Там, где живёт его мать. Страница 28. -я. Продолжение объекта Возможность. Он и она снова в троллейбусе. Страница 29. -я. Продолжение объекта Растерянность. Он и друг. Они пьют пиво в баре. Страница 31. Продолжение объекта возможность. В доме, где живёт она. Страница 33. Продолжение объекта растерянность. В доме, где живёт он. Страница 36. Продолжение объекта размышление. Он и жена спят, постепенно меняются очертания комнаты. По поводу фильма 1. Спиралеобразность За кроткое. Вы spirali от большого к малому и наоборот. Отсюда камере живая, разглядывающая, ни откуда начинающая, но чётко ставящая знак препинания. 2. знак препинания. Точка, запятая, точка с запятой, многоточие, но только в редких случаях вопросительный или восклицательный знаки. 3. стремительность движения. Это непременно и обязательно. Только сработуют сны героя, они будут и медленными, размышленческими. 4. Лента должна раскручиваться, как вода, утекающая в воронку в определённой точке экрана. 5. Из этого мизансценировки, почти вольная даже сумбурная, но одна и чётко продуманная по внутреннему движению каждого персонажа. Столкновение темпа внешнего ритма внутреннего أس новости стилистике фильмы. 6. Живописный ряд. Думаю от импрессионистов. Размытость то переднего, то заднего планов, ощущение. 7. Не забывай слова Мане. Нарисовать букет сирени может каждый профессиональный художник, но нарисовать ощущение данного букета может только настоящий. Количество глав объектов. 1. Суета-сует. Страница 2-я-9, 12-я-18. 2. Растерянность. Страница 9-я-12, 20-я-23, 25-я-28, 29-я-31, 33-я-36. 3. Размышления. Страница 18-я-20, 36-я-40. Есть возможность. Страница 23-25, 28-29, 31-33. Итак, четыре главы объекта. Четыре объекта для пристального рассмотрения и не по порядку. К фильму Действующее лицо. 1. Гафт Васильев и Вошов Колягин, Демьяненко, Заманский, Ледогоров. 2. Павлов, Кеморный, Татосов, Анофриев, Волков, Миргородский, Соболев, Петренко, Люпшин, Подгорный, Баталов, Философ. 2. Фриндлих, Купченко, Пелещук, Миришниченко, Чеврели, С. Закулоне, Гундреева, Волкова, Каточникова, Роговцева. 3. Левинсон, Новикев Б, Даль. 4. Бельцер, Бабанова, Волков, Коморный, Френдлих, Волкове, Кадочникова, Новиков. Октябрь-ноябрь 1980 года. Олег Даль. Кольцо. Литературный сценарий по пьесе Э. В. Паулуса. Бульварный роман. 1979 год. Умер мой старинный приятель. Весть об этом была для меня неожиданна. Впрочем, такие вести всегда застают нас врасплох. Суть не в этом. Я его проводил в последний путь. Нас было мало, его товарищи. Теперь в этом тоже ничего странного нет. Целый день шёл дождь, человек ушёл. Это его конец. Его собственный. Он принадлежит только ему одному, и никто не вправе усомниться в его искренности. Вот суть. Он оставил пьесу. Он писал Это очень хорошая пьеса, и в ней тоже идёт дождь. А может быть, в пьесе он идёт мало, а но для меня всё происходящее окрасилось этим дождём. И ей богу, он свежий и очищающий. Я стал думать о том, как поставить спектакль, но мне мешал дождь, и мне захотелось написать сценарий. А мне казалось, что то, чем больны эти люди, присуще очень и очень многим из их поколений, поколений людей. только что занесших ногу над пятидесятилетним рубежом. Они мне видятся странными, одинокими птицами с поднятой ногой и повернутым назад лицом. Я стал писать сценарий и вспомнил Данта. Земную жизнь, пройдя наполовину, я очутился в сумрачном лесу. Идет дождь, и люди становятся задумчивее и сосредоточеннее. Все смолкает и будто начинает вслушиваться в себя. Дождь, дождь, дождь. Очень сверху Садовое кольцо, через пелену дождей оно похоже на прикинутое блюце. Тролейбусная остановка. Титры. Бульварный роман. На остановке четверо. Он, она, друг и подруга. Двое молодых людей промокших насквозь. Девушка хохочет, юноша бережно держит гитару, завернув её в куртку. Она «Ребята, времени мало, у нас обед». «Он. Им в контору». «Друг. Куда?» «Он. На работу, в институт. У них обеденный перерыв». Из тоннеля, котя перед собой ожерелье и сбрызг, выплыл троллейбус. Остановился. Все, смеясь и подсаживая друг друга, влезают в него. В троллейбусе сумрачно и пусто. Парнишка разворачивает гитару, напевает. Первый тайм мы уже отыграли. Как молоды мы были. Титры. Сердце, первый звук. Действующие лица и так далее. Кафе, стекляшка, аквариум. Они садятся за столик у огромного окна. Дождь. Друг показывает на подходящего официанта. Сейчас он скажет, что этот столик не обслуживается. Официант подошел, остановился, ждет. Четверо дружно и глупо улыбаются. Эффицент тоже улыбнулся, но строго. Вдруг все захохотали. Друг: "Четыре коктейля Зелёный змей и четыре любовных напитка". Анна: "Пожалуйста, бутылку сухого вина. Согласны? Чай или кофе? Выбирайте". Подруги: "Всё равно". Анна: "Я пью и то и другое. В 7:00 утра я пью чай с сыном, а в 8:00 кофе с мужем". Он: "А я в 10:00 пью кефир. Один". Анна: Почему один? Он жена уходит раньше, а у меня ненормированный рабочий день. Он официанту: Вермут есть? Официант: Да, венгерский. Он бутылку вермута сухого не надо. Друг: Девушки, вы что? Подруга: Как говорил наш большой друг, мы же культурные люди. Официант уходит. Подруга: Кто это все устроил? Он. Я. Подруга. Каким образом? Ведь прошло столько лет, все забыто. Он. Я увидел ее во сне и позвонил. Вы пришли. Все. Официант приносит кофе, разливает вино. Друг. Так сколько же лет прошло, с ума сойти? Образно говоря, лет пятнадцать. Он, поднимая бокал. Прошло семнадцать лет, и я считал... Будьте здоровы. Все пьют вино. За мокрым стеклом видны, как с той стороны садового кольца бегут те же парни и девушки и останавливаются, прижавшись к стеклу. Они прячутся от дождя. Он прижимает к груди гитару, они о чём-то говорят, смеются. Вернишка обнимает девушку, так они и застывают. Трое друзей: парнишки, девушка и гитара. Подруга Как будто мы вчера сидели вместе вот так же. И вы мало изменились. Молодцы. А друг. Вы тоже. Он. Неужели это ты? Она. Да, это я. Подруги. А моему Ивану 12 лет. Парень и девушка за стеклом целуются. А друг. Сына зовут Иван? Красивое, редкое и древнее имя. Он. А как зовут твоего? Она. Саша. Он. Александр тоже древнее имя. Подруга: "Мой Ваня был уже влюблён в девочку из старшего класса". Пернишки за стеклом показывают и теми знаками, что мол, закурить хочется, а сигарет нет. Надруг встаёт и идёт к выходу. Друг: "Придётся дать, может, в старости и они мне не откажут". Ушёл. За стеклом видно, как друг подходит к молодёжи. Закуривают, о чём-то разговаривают, смеются. Он: Э, этот уже дедушка? Она: Давно? Он: С полгода. Она: Сейчас это не имеет значения. Сейчас мы сидим за этим столом, пьём вино и говорим. И времени уже 40 минут третьего. И нам надо бежать, и так не хочется. Спасибо тебе за это. Будь счастлив и не думай, и не грусти. Она и подруга начинают собираться. Вернулся друг. Друг: Что, вам пора? Ну, не сразу. Подождите, кстати, идёт дождь, и ему не видно конца. За стеклом парень и девушка курят одну сигарету. Им хорошо и тепло. Она действительно так и скажем шефу, мол, идёт дождь, а у нас нет зонтов, и мы не можем прийти на ответственную работу мокрыми. Подождём мы, выпьем. И мне нравится этот вермут. Подруга: Мы всё куда-то спешим, скорее бы суббота, скорее бы весна, а после долгой осени мы жаждем мороза и снега. Друг смотрит в окно, там никого нет. По-моему, этот дождь надолго, а может быть, навсегда. Подруга: "И слава богу". Друг: "А наша встреча похожа на начало спектакля. Он в одном действии и с эпилогом, но без пролога". Подруга: "Почему в одном?" Он: Первый акт мы провалили, как чайку 20 лет назад, шутливо поёт. Первый тайм мы уже проиграли. Она: Мы были плохие люди. Он: У нас не было мастерства. Она: А теперь есть? Он: Есть. Друг: Что же это будет? Комедия или трагедия? Подруга: Для кого как? Или для кого что? Застеклома останавливаются трое, разливают выпивают, закуривают, разговаривают. Он это будет жизнь человеческого духа со всеми вытекающими из этого последствиями. Друг: "Надо было всё-таки пойти в Артистик". Он: "Не, это слишком. Можно свихнуться". Правда говорят, когда брали Париж, Хемингуэй в танке ворвался прямо в кафе Ротонда. Но тогда была война, а сейчас мир. Ей надо на работу, а здесь рядом она. Какой ты умный и рассудительный. А давайте выпьем ещё. Я так рада вас видеть. Как-то даже жутковато. Стольки в мире произошло, и вдруг всё, дым, мираж, и вы с нами. Друг. Да-да-да. Начинались и кончались войны, сменялись правительства, друзья переходили на ту сторону баррикад. Он. Иныхуш, и нет, это те далече. Друг: Однажды в конце лета мы узнали, что застрелился Хемингуэй. Она: Да, это было уже без нас. Он: Без нас? Она: Да, это было уже без вас. После паузы. Выпьем за него, за праздник, который всегда с тобой. Это не пустые слова. Он: Ты прелесть, подруга. Конечно, мы постарели. Друг: Неправда. Мы возрослели. Она поднимает бокал и так подводит итог: от последней забытой нашей встречи каждый прошел свою отдельную жизнь длиной в 17 лет. Кто как, кому как повезло? Ей ты счастлива? Она: "Да". Друг: "стыдны быть счастливым в одиночку". Он подруге: "А ты?" Подруга: "Да". Друг: "Ну тогда другое дело". Он. Прекрасно. Ну, тебя, дедушка, я и не спрашиваю. Так вот, все это было, и слава Богу. Но, может быть, жизнь богата еще и тем, что в тебе живет то, что с тобой не случилось, но могло случиться. А может быть, твоя жизнь богата и тем, что ты безвозвратно потерял, а мог этим обладать. И, может быть, обладание тоже потеря. Друг, обладание потеря? Он, Пушкин писал: "Я помню чудное мгновенье: как раз, не вкусив плода, а когда с Божьей помощью перешёл этот таинственный порог, она звала гения красоты вавилонской блудницей". Это тоже о том, что не произошло, но было только великой мечтой. Я что-то напутал, вы меня не поняли? Все молчат, дождь внезапно кончился, окна засветились и заполнили жизнью улицы. Как будто зажглись экраны телевизоров, но звук не включили. Подруга: "Дождь кончился, мы бежим". Она: "Вы оставайтесь здесь, нас не надо провожать". Он и друг остаются одни. Друг: "Как-то быстро они упархнули, неожиданно". Он смотрит в окно. Она и подруга выходят из кафе и стоят на троллейбусной остановке. Он Они мало изменились, так морщинки у глаз, те же голоса, жесты, манеры. Она и подруга оборачиваются и машут им, смеются, что-то говорят, показывают им часы, качают головами. Он: "Голоса мало меняются. Она меня узнала по телефону с полуслова. Это ты?" Поразительно. Она молча его спрашивает: "Что?" Он показывает ей жестами набор номера телефона. и говорит полушёпотом, полуутвердительно, полуупросительно. Хорошо? По её губам понятно, что она говорит: "Хорошо". Подошёл троллейбус, и она и подруга исчезли в его темноте, и только две руки мелькнули в прощальном взмахе с моими шторами дверей. Он: "Знаешь, что сейчас произошло за этим столом?" Друг: "Что произошло?" Он: С этим вином мы выпили яд прошлого, яд безвозвратных потерь, побед и поражений, мы раздавили здесь время, и оно нам этого не простит. Подходит официант, подаёт счёт, он расплачивается. Он. Из-за это надо платить. Они выходят на улицу, медленно переходят Садовое кольцо и двигаются к троллейбусной остановке. Он. Время не терпится, мятится, и оно любит последовательность, порядок. Ты заметил, как бы рано иногда не наступала весна, и снег давно сошел, и идут дожди и тепло, а деревья стоят и стоят голы, и трава не растет. А придет час, час настоящего. Они стоят на остановке и ждут и смотрят в разные стороны, молчат. Он «Я устал». Подошёл троллейбус и отошёл, и снова пошёл дождь. Садовое кольцо, похожее сверху на мокрое блюдце, по краю которого катятся в разные стороны усатые троллейбусы. Старый московский двор, старый московский дом, здесь он родился, здесь живёт его мать. Они сидят на скамейке. Он щурится от красных зайчиков убегающих по лицу. Заходящее солнце рассыпалось во множестве вымытых дождём окон. Он: Когда будем делать ремонт? Мать: Какой ремонт? Он: Ну, обои надо в конце концов сменить, они скоро упадут на вас. Мать: Успокойся, что с тобой? У тебя что-нибудь случилось? Он: Нет, а что? Всё в порядке. Я ушёл. Мать смотрит, как её сын идёт по старому двору. Входит в арку и ярким чёрным силуэтом останавливается на фоне улицы. Закуривает. Дым причудливо вьется вокруг его головы. Он смотрит на нее. На лавочке сидит маленькая седая старушка. Это его мать. Она медленно поднимается и идет в подъезд. Старая московская лестница без лифта. Мать медленно поднимается на четвертый этаж. Тяжело дышит. Он догоняет ее и поднимается чуть сзади. Он «Как ты себя чувствуешь?» «Мать» «Прилично». Он «давление». Мать «давно не мерила». Он «надо мерить». Мать открывает дверь, они входят в прихожую. Звонит телефон, он берет трубку. Он «ее нет дома». Кто звонил? Что передать? Хорошо. Кладет трубку. Звонил Коля, как у Марии Сесе. Мать «сегодня зачет». Он «какой?» Мать «какой?» Я не помню. Они идут в комнату, мать садится в кресло. Мать. Она и не говорит, знаешь, что ей ничего не понимаю и всё забываю. Он ходит по комнате, потом останавливается и смотрит на стену, где висит иллюстрация из журнала мод. Он. Мама, где мадам Сомари? Опять Мария вывесила эту пошлую картинку. Срывает её и медленно рвёт, аккуратно складывая. Он. Разумной девкой вкуса нет. Слава богу, хоть одевается прилично. Отходит к окну, смотрит на крыши домов. "Тёть, что с тобой?" Он молчит. Снова телефонный звонок. Он резко оборачивается и быстро идёт к телефону, снимает трубку. "Он её не дома. Кто звонил? Что передать?" Кладёт трубку и возвращается в комнату. Он повесил трубку. Инкогнито. Я пошёл. Передай Марии, что звонил Коля, Серёжа и один не назвался. Пока, ухожу. Хлопает дверь, мать подходит к двери и слышит, как он быстро сбегает по лестнице. Она идёт к окну, видит, как он выходит из подъезда, идёт в арку и пропадает. И снова накрапывает дождь. По стёклам потекли капли, догоняя и наполняя одну другую. Мать Никогда не поймёшь, что у него радость или крупные неприятности. Она надевает очки, идёт в прихожую к столику, где стоит телефон, берёт карандаш и записывает в книжку: Коля, Серёжа и один не назвался. Присаживается на стул. Мать: Кто же это не назвался? Снимает очки и смотрит на себя в зеркало. Кто же это не назвался? Вовка, наверное. Вовка. Она грозит своему отражению в зеркале: Так нельзя, Авка. Нельзя быть таким робким. Нельзя. Тихо открывается дверь, на цыпчиках потихоньку входит Мария. У неё в руках цветы, она подходит к бабушке и закрывает ей лицо цветами, обнимает её. Мария зачёт получила. А мать: "Молодец. Тебе звонили Коля, Серёжа и один не назвался". Два лица в зеркале, они смотрят друг на друга. А Мария который не назвался. Какой голос? А мать: Не знаю, разговаривал дядюшка. А Мария: Чувствую, пахнет табаком. Давал ценные указания? А мать: Приказал вернуть на место мадам Сомари. А Мария: Перебьётся. Б. Что такое волонтаризм? А мать: Это когда много проектов, но мало дела. А Мария: Понятно. Она уходит в другую комнату, откуда вскоре раздаётся взрыв рока музыки. Тамач, сморщившись, встаёт, подходит к книжному шкафу, вынимает томик Пушкина, листает страницы, читает. Тамач: "Увы, напрасно деви горда я предлагал свою любовь. Не наша жизнь, не наша кровь её души не тронет твёрдой. Слезами только буду сыт, хоть сердце мне печаль расколет". За окном льёт дождь. В большом городе люди живут тесно и очень одиноко. Когда зажигаются окна в домах, отчетливо проступают перегородки, разделяющие людей. Их много и людей, и перегородок. В городе нет неба и нет звёзд. У него хоть нет и громадное ночное пространство с мерцающими вдалеканьками. Там наверху на балконе стоит человек. Он стоит, повернувшись к городу. Он смотрит в комнату, где друг и подруга очень смешно поют, исполняя старинный танец. Купите лук, зелёный лук, петрушку и морковку, купите нашу девочку, шалунью и плутовку. Эне выбегает на балкон и тащит его в комнату. Все четверо пляшут вокруг стола. Не нужен нам зелёный лук, петрушки и морковки, нужна нам только девочка. чалунье и плутовка. В изнеможении все рассаживаются, кто куда. Подруга: Как здесь хорошо. Он: Будто как дома. У меня я всё приготовил, я старался. Он улыбается. Она очень красивая. У тебя хорошая жена. Он: Она здесь сегодня ни причём. Я сегодня холостой и не женатый. Сегодня я свободный человек. Сегодня у нас день влюблённых. Начнём. Он разливает вино, пьют. Друг: "А вот этот сыр надо сдобрить травкой приправкой, вот так. Попробуйте". Подруга: "О, очень очень вкусно. Ты гурман, но худой". Друг: "Что ж, горит. На работе берёт гитару, напевает, как молоды мы были". Она сидит в кресле, он зажигает сигарету и снова выходит на балкон, смотрит на неё в темноты. Она улыбается. Подруга выходит на балкон, тоже закуривает. Они поворачиваются и стоят, облокатившись на перила. Подруга. День влюблённых. Как это? Он в Германии существует старинный обычай. Ежегодно 18 мая празднуют День влюблённых. Супружеские пары любого возраста в этот день свободны друг от друга. Практика показывает, что такая свобода укрепляет супружеский союз, семью. Она выстреливает сигаретой в пространство и поворачивается лицом в комнату. Смотрит на неё. Она рассеянно слушает друга, улыбается. А друг. Вдруг к концу первого акта ловишь себя на мысли, а за кого же он тебя принимает, этот театр? Он улыбается. Правда, этот праздник сеет сомнения в умах отцов, своих ли детей они воспитывают? Но обычай существует, дети растут Семья укрепляется. Подруга: Так, а где ж же твоя жена? Он: Я не знаю, она свободна. Подруга: А ну ведь у вас всё-таки нет детей? Он: Нет, и я спокоен. Он идёт в комнату, садится рядом с ней и протягивает к ней руку. Она длинным жестом берёт его руку в свою. Друг выходит на балкон, не переставая перебирать струны гитары. Подруга: В театр ходишь? друг. Малоредко, очень редко. Он ей. Я стараюсь вспомнить, как мы тогда разбежались. Помню, ты уехала в отпуск, я оставался в Москве, работа, работа. И вдруг я узнаю, что у тебя ребёнок, и стал очень сильно стараться забыть тебя. Она медленно смотрит вокруг. У тебя хорошая жена. Он наливает вино себе и ей потихонечку пьют. Друг и подруга на балконе. Друг, громко. Мы переживаем опасный период. Вещь становится мерилом человеческого содержания, его достоинства. Правда, так было всегда. Но это пройдет. Часто мы делаем дело, не веруя в него. Он ей. Ему нельзя пить. Она. Почему? Он. Когда он выпивает, он говорит все, что думает. Друг. И это тоже пройдет. Или никогда не пройдет то, что необходимо. Красота — вечная красота. Человек не может без красоты. Эйнштейн не открыл бы свою теорию вероятности, то есть относительности, без Достоявского и скрипки. Он вырывается в комнату, потрясая гитарой. Подруга, смеясь, идет за ним. Друг, у Курчатова было постоянное место в зале Чайковского. Он прилетал туда от своих приборов и установок к Моцарту. Вдруг наливает себе полный бокал вина и залпом выпивает его. Друг: "И нет мысли без чувства". Все аплодируют и хохочут, но вдруг умолкают, потому что друг зажала лицо ладонями, и всем показалось, что он плачет. Друг: "Бодре. Весь мир таков" Да возьми, дай камни, стук них друг о друга, на одном останется трещина это значит, он почувствовал. Почувствовал, что тот другой камень посильнее. Подруга подходит к нему и гладит его по голове. Подруга: "Успокойся, что с тобой?" Друг: "Не могу я". Подруга: "Чудак, как ты живёшь?" Друг: "Хорошо." Подруга: "Жену свою любишь?" Друг отнимает ладони от лица, долго смотрит на неё. "Люблю крепко." Подруга роется в сумочке. "Хотите посмотреть Ваню? Вот." Подаёт фотографию. "Тут ему год." Друг смотрит на фотографию и передаёт ему. "Созерцает Ваня." "Он хороший парень твой Ваня. Вы никогда не замечали, как просыпается ребёнок?" Она. А когда, как просыпается ребёнок, он он открывает глаза и ещё долго лежит в прежней позе, долго разглядывает то, что перед ним открылось. Узнаёт знакомые игрушки, с которыми играл перед тем, как угомонился. Лица бабушки, матери, отца улыбаются им, смотрят на них, созерцают. А он, ребёнок, проживает момент созерцания, то, что мы взрослые Безнадёжно пропускаем, промахиваем, мы скрываем глаза, вскакиваем и начинаем бег, бег на месте, лишённый смысла и пользы. А ребёнок возятся со смыслом, он играет с ним, пережёвывает его. Подруга: "Точно, мой Ваня, вот как ты говоришь, сосерцал. Точно, лежит и смотрит, смотрит. Я ему: "Ваня, ты что?" А он смотрит Она: "Ему. Откуда ты это знаешь?" Он: "Плочу бездетный налог." Она: "И долго ещё платить будешь?" Он: "Теперь не знаю." Подруга: "Мы будем пить кофе?" Он встаёт: "Да-да." Подруга: "Я всё приготовлю, сиди." Другу: "Пойдём, Сократ, ты мне поможешь?" Уходит. Он встаёт, включает приёмник. Тихая лесковая музыка подходит к ней. Она поднимается, танцуют. Он: Я не забыл твой голос нежный и твои небесные черты. Она: Какие черты? Ты знаешь, сколько мне лет? Он: Знаю, минус 17. Ты прелесть. Я счастлив, как Пушкин. Она: Овы, напрасно деви горды я предлагал свою любовь. Не наша жизнь, не наша кровь, её души не тронет твёрдый слезами только буду сыт, хоть сердце мне печаль расколет. Он. Не нужен нам зелёный лук, петрушка и морковка, а нужна нам только девочка, шалунья и плутовка. Хлопнула входная дверь, он выпустил её из объятия и заглянул на кухню, а вернулся. Снова танцуют. Она. Они ушли. Он: Они ушли, и ты скоро уйдёшь, уйдёшь в свой дом. Она: Ты слишком серьёзно ко всему относишься, и тебе трудно живётся. Он: Мне трудно будет остаться одному. Она: Ты чудак и фантазёр. Принёс кофе. Он уходит на кухню, она потихоньку идёт в прихожую и уходит, осторожно закрыв за собой дверь. Он входит в комнату, держа в руках чашки. Никого нет. Он медленно ставит чашки на стол и идёт на балкон. Город пустой, только из-за шторами горит свет, и там, за шторами, живут люди. Он возвращается в комнату, подходит к телефону, снимает трубку, набирает номер. Он: "А мама? Я влюбился". "Да, соображаю. Вполне очень ясно. На днях сегодня Еревестник Днепрегэса смеётся. Она супругу верная жена, можно и в прозе. У неё сын, 16 лет. Муж, который бился груж, ты, возможно, её помнишь, когда мы жили на Басмане. Да-да, правда? Часто звонила? Я это забыл. А знаешь, какой у неё голос? Как у девочки, прерывается и глуховатый. Он не красивый, но такой смеётся. Невероятно, это голос моей любви. Когда она улыбается, уголки губ у неё поднимаются кверху. Что у меня? Вы меня, руки опускаются. Не знаю, что делать. Ладно, ладно, я пошутил. Мама, спокойно, спокойно. Я позвоню, целую. Вешает трубку.